Глава 31 Уже второй раз за время этой поездки Деккер ступил на песок. Роу сняла туфли. Амос, возвышающийся над ней, как и над большинством людей, сунул носки в карман пиджака. С минуту они шагали в молчании, пока Роу не остановилась, устремив взгляд на воду. Это было где-то там. Вы так и не сказали, как умер ваш отец. Не сказала? Разве? Слушайте, это не мое дело. Я привела вас сюда не потому, что это не ваше дело. Амос поглядел на горизонт. Ладно, слушаю. По-моему, он отправился порыбачить. Мой отец любил рыбачить в открытом море. «Он был один?» «Не знаю». «Как это не знаете?» «Ну, компании с ним не было, по крайней мере, насколько мне известно. Но это не значит, что он был один». «Кто-нибудь пропал без вести, кроме него?» «Насколько мне известно, нет». «Что ж, если с ним кто-то был, они же могли вернуться и сообщить о случившемся». «Никто не вернулся. Катер пропал». «Тело не нашли, причину происшествия не установили». «Вы хотите сказать, что не было никаких обломков или нефтяных пятен, показывающих, что катер затонул?» «В районе его предполагаемого места нахождения провели краткие поиски, но подводных поисков не проводили, потому что не нашли признаков, что катер затонул, а площадь громадная». И в отличие от пилотов самолетов, обязанных подавать план полета, подавать план маршрута яхты никто не должен. Обычные рыболовные чартеры ходят в одни и те же места, но к моему отцу это, конечно, не относилось». «Тогда кто же заявил о его исчезновении?» «Его друг, частенько ходивший с ним на рыбалку. Никто сразу не сообразил, что отец не вернулся. Заметили только на другой день». Он вышел в море в субботу, и никто не понял, что его катера нет у пирса до вечера воскресенья. Тогда, как я сказала, отправили поисковую партию туда, где он мог предположительно находиться. Ничего не нашли. Но его там могло и не быть вовсе. Воды там очень глубокие. За то время, пока его не было, катер мог затонуть, но, как я сказала, признаков этого не нашли. «Тогда откуда вам известно, что он погиб?» «Потому что от него нет ни одной весточки уже три года. Будь отец жив, он бы со мной связался. Должно быть, он мертв. Отец не стал бы держать меня в неведении». «Там есть пираты», — осведомился Деккер. «Контрабандисты. И он мог на что-нибудь такое напороться. Я провела расследование в этом направлении, но...» Оно ни к чему не привело. Она оглянулась на Декера. Вот почему словацкие деньги, найденные на месте преступления, заставили меня насторожиться. Потому что это может быть как-то связано с исчезновением вашего отца. И по прошествии трех лет может помочь объяснить, что с ним случилось. Остановившись, она обернулась к нему. «Потому что я должна знать, мистер Деккер». «Вы владеете компанией, специализирующейся на расследовании как раз подобных случаев, мисс Роу». «Прошу, зовите меня просто Казимирой. И да, я это знаю. Но изрядную часть нашей работы составляет защита. И хотя у нас есть следователи, я предпочла бы здесь пару незамыленных глаз чужака». Мои люди уже пробовали свои силы в этом последние три года. И все попусту. У меня уже есть работа, возразил Декер. В свете обнаружения денег у вас может не быть выбора. Мне кажется, убийство Дреймонта и судьи могут иметь некое отношение к исчезновению моего отца. Амус опустил взгляд на свои белые пальцы ног, сморщенные от влаги. Любопытная теория, которая может подтвердиться, а может и нет, но избрасывать ее со счетов вы тоже не можете. Во всяком случае, пока. Подняв глаза, Декер встретил устремленный на него умоляющий взгляд. Ну да, вы правы, не могу. Пока. Значит, займётесь. «Я последую за уликами туда, куда они приведут. И если это будет в направлении случившегося с вашим отцом, наведаюсь и туда». «Спасибо вам, мистер Деккер. Спасибо». Они зашагали обратно к апартаментам, сполоснув ноги, после чего Декер надел носки и туфли. «Здесь все, что у меня есть по исчезновению отца», — Роу протянула папку. Взяв ее, Декер поинтересовался: "Ваш отец был ребенком, когда уехал из Чехословакии? Да, верно. Значит, личных врагов там у него остаться не могло. А как насчет остальной семьи? Он редко говорил о них, кроме того, что они были простыми крестьянами. А вы знали бабушек и дедушек? У них имелись политические связи." Или богатство. Может, они служили в госбезопасности, и власти напряглись, когда они сбежали из страны. Быть может, с пригоршней государственных секретов? Они умерли еще до моего рождения, так что я их в глаза не видела. Но видела фотографии. Они и правда были простыми крестьянами. Для социалистического руководства они ничего не значили. Декер посмотрел на папку. «Значит, при прочих равных, вашего отца, вероятно, заставили исчезнуть его враги в этой стране». «А словацкие деньги?» «Это может означать уйму всякого, Казимира. Но что мне от вас пригодилось бы, так это досье Дреймонта и Лансер. Чем они занимались до прихода в Гамму и всякое такое?» «Думаете, сможете их предоставить, не гоняя нас в суд?» «Думаю, ухитрюсь как-нибудь». «Пошлите их агенту Эндрюсу, чтобы он не чувствовал себя в стороне». «Но вы должны знать кое-что еще. Мой отец был смертельно болен. Жить ему оставалось считанные месяцы. По-моему, потому-то он и хотел выйти в море. Может быть, в последний раз». Деккер бросил на нее многозначительный взгляд. «И как, по-вашему, это важно?» — спросила она. «По-моему, в деле важна любая деталь, пока окончательно не доказана обратная». «Значит, вы дадите мне знать, что узнаете?» «Я дам вам знать, что смогу, но не сообщу никаких сведений, ставящих мое следствие под угрозу» как кто-то уже поступил со словацкими деньгами. Амос приподнял папку. «И чтобы было кристально ясно, несмотря на это, я не исключаю вас из числа подозреваемых». Развернувшись, он покинул Казимиру Роу и ее шикарное поднебесное кондо в Майами-Бич.